Глава 10. В малом зале мне еще не доводилось бывать. С чем был связан перенос ужина из столовой именно туда, я поняла, едва вошла в помещение. За длинным столом в центре зала сидели семь человек. Во главе стола старший лорд с супругой, справа от них эрган. По левую сторону сидели пожилые мужчины и женщина. Выглядели они настолько благородно и чопорно, что не возникало ни малейшего сомнения в том, что это родственники лорда. На другом конце стола, что был ближе ко мне, я увидела совсем молодую девушку. Темноволосую, высокую, с каким-то изумительным оттенком глаз. Янтарно-розовая радужка светилась вокруг черного, вытянутого зрачка. Рядом с ней сидел мужчина, обладающий самой обычной внешностью, разве что черные блестящие волосы были длинными и свисали едва ли не до пола. Обычно мужчины не отращивают шевелюру, и это показалось мне необычным. Взгляды всех присутствующих были направлены на меня. Эрган беззвучно прошептал. «Подойди ко мне». Я двинулась в его сторону, остановилась у стола и отвесила мужчинам реверанс, а с женщинами поздоровалась взглядом. «Прошу прощения, что заставила вас ждать. Лорды, господа, миледи...» «Кажется, ничего не забыла. Я правильно назвала незнакомых мне мужчин господа, потому что понятия не имею, кто они такие». «Молодец». Снова едва слышный шепот Эргана. Я улыбнулась, чувствуя его поддержку, и волнение как рукой сняло. «Кто бы мог подумать, что меня может успокоить тот, от кого совсем недавно я сама шарахалась?» Это входит у вас в привычку, миледи. Сквозь зубы проговорил лорд Рагрант, глядя на меня. О чем ты, отец? Улыбаясь, чтобы снять возникшее в воздухе напряжение, спросил мой жених. Опаздывать. Буркнул себе под нос старший лорд. Мое лицо вспыхнуло скорее от возмущения, чем со стыда. Знает ведь, что меня собирают камеристки, я ведь не по своей воле задержалась. Впрочем, неважно. Взмахнул рукой пожилой лорд. «Амели, как вы могли заметить, у нас гости. Градоначальник Чалес Вига и его супруга Габелла». Пожилые мужчина и женщина, что сидели по ту сторону стола от нас, взглянули на меня и кивком головы выразили свое почтение. Рогрант продолжил. «Их сын Арнель Вига и его супруга Эва». Молодая пара отвесила мне короткие поклоны, не вставая с места. Имя молодого господина показалось мне знакомым, но пока я вспоминала, где могла слышать его, Эрган, не поднимая головы, шепнул. «Мой кузен собственной персоной». Я едва сдержалась, чтобы не просверлить взглядом эту персону. «Арнель, ну, конечно, как я могла забыть? Эрган ведь говорил мне о нем. Но что они делают здесь?» Приехали познакомиться со мной или их визиту послужили более веские причины? Мой жених заметно нервничал, что говорила мне о том, что гости в замке не ради меня. На ужин сегодня морские перепела с медом и инжиром, а еще салат со стручками фасоли. С улыбкой проговорило ее сиятельство, и общая неловкость, возникшая за столом, исчезла. Господа переговаривались о каких-то обыденных, никому не интересных вещах, пока лакеи разносили блюда. Я на свою тарелку даже не взглянула. Аромат, исходящий от хорошо пропеченного мяса, аппетита не вызвал. Меня буквально трясло от волнения. К тому же Эва не сводила с меня взгляд, и это нервировало еще больше. Глаза девушки отличались от всех, которые я когда-либо видела. Даже у моего жениха, в период сильного эмоционального всплеска, сияние радужки было похожим, но не таким, как у этой девушки. Эрган говорил мне, что в обычное время глаза драконов выглядят так же, как и у людей. Так что с этой Эвой не так? Пока не закончилось первое блюдо, за столом царила тишина, нарушаемая лишь звоном посуды. Я же изнывала от нетерпения, чтобы наконец наброситься на Эргана с вопросами. «Вы оставили Ладиана дома с ним? Все в порядке?» Приборы и посуду унесли, а супругу лорда пробило на поговорить. «Светские беседы, судя по всему, займут еще не меньше часа». «У него сейчас проходит единение ипостасей». Молодые заулыбались, взглянув друг на друга с нежностью. Я же заметила зависть в глазах Рогранда, который наверняка мечтал услышать что-то подобное о своем внуке. «Как прошел первый полет?» — спросил он. «Пришлось повторить. Не сразу, а уже поздней ночью. В целом...» Все просто прекрасно. Дракончик бодрый, активный и такой красивый. Вы обязательно должны увидеть его в следующий раз. Это правда, — закивал Арнель. Лодиан, вероятно, получил больше крови матери, нежели моей, и чешуя его дракона получилась необычайного перламутрового цвета со слегка розовым оттенком. В сиянии солнца он особенно прекрасен. Я слушала их с выражением невыносимой скуки на лице. Нет, не потому что мне было неинтересно, наоборот, видеть столько драконов рядом с собой, тогда как еще неделю назад я о таком и мечтать не могла, было по-настоящему завораживающее. Слышать их разговоры и по ним узнавать эту расу чуть ближе, видеть, как они держатся и понимать, в дралайсе все совсем иначе. Но приторно-сладкие речи Арнеля и его жены, их взгляды, которыми они смотрели друг на друга и то как они изредка касались друг друга, стараясь сделать это незаметно, вот что злило меня до такой степени, что мне приходилось щипать себя за ногу под столом, чтобы удержаться от закатывания глаз. Зависти во мне не было ни капли. Я никогда не хотела таких ванильно-зефирных чувств между мной и моим сужином, и даже как-то по-особому взглянула на хмурого, словно отрешенного от этого мира эргана. То как со мной ведет себя мой жених, мне тоже не нравилось. Он жесток и эгоистичен. Но разве есть только эти две грани? Разве нельзя получить что-то среднее между приторностью и жестокостью? Наверное, я слишком многого хочу. Девочке, что половину жизни провела под замком в покоях, следовало бы радоваться тому, что меня вообще хоть кто-то взял в жены, если бы не Ирган. Мое будущее прошло бы в отчем доме рядом с родителями в качестве их сиделки, когда они состарятся. Такова судьба младших дочерей, ничего не поделать. О чем ты думаешь? Тихий шепот коснулся моего уха, и я едва заметно качнула головой. Ни о чем, просто слушаю. Лакеи уже уносили тарелки после десерта, к которому я даже не притронулась, а разговоры за столом не принимали никакого другого характера. Все те же глупости, вроде обсуждения нового садовника или ужасной дождливой погоды, что была на днях. К моему удивлению, на этом все и закончилось. Гостей проводили в их покое отдыхать с дороги, старший лорд взял под руку свою жену и тоже покинул зал. Мы с Эрганом остались вдвоем, все еще до последнего, надеясь, что лорд Рогран соизволит объяснить, что происходит. «Ты понимаешь, зачем они здесь?» — спросила я. Мужчина покачал головой, но после задумчиво пробормотал. Догадываюсь, но если это то, о чем я думаю... Нет, не может быть. Он не торопил меня настолько. О чем ты? Неважно. Пока просто догадки. Я провожу тебя в комнату, а потом отправлюсь к отцу. Не стоит. Соло и Рия ждут меня в коридоре. Тогда увидимся позже. Эрган быстро чмокнул меня в лоб и ушел. Я ждала его в покоях до самой глубокой ночи. Понимала, что он занят, у него могут быть дела, помимо разговора с отцом, но сердце волновалось с каждой минутой все сильнее. Эрган появился после полуночи. Тихо прикрыл за собой дверь и запер ее на ключ. Усталость тянул жилет, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и шумно выдохнул. Приставать с расспросами мне явно было нельзя, слишком много ярости сверкало в глазах мужчины, Я рисковала попасть под горячую руку. Любопытство взяло вверх, лишь когда мой жених вытащил из-под стола бутылку вина, откупорив, бросил заглушку в стену и залпом опустошил половину. Что-то случилось? Тебе не о чем волноваться. Муру бросил он через плечо, опускаясь на диван. А тебе? Мужчина замер, перевел взгляд на меня и по моей коже пробежал мороз. Так много боли и обиды сверкало в его глазах, что эти эмоции почувствовала даже я. «Доброй ночи, Амели!» Он вновь припал к бутылке, давая понять, что разговор окончен. Заснуть в эту ночь мне так и не удалось. И едва забрежал рассвет, я накинула халат на голые плечи, запахнула его и выскользнула в гостиную. Эрган спал на диване прямо в одежде, а рядом с ним на полу валялись пустые бутылки. Одна из них была наполовину полна, и из-за того, что лежала на боку, содержимое пролилось прямо на светлый пушистый ковер и оставило на нем темно-розовое пятно. Запах алкоголя сшибал с ног, но окна открывать я не стала, чтобы не разбудить мужчину. Выпил он немало, но я сильно сомневаюсь, что простое вино способно свалить в мертвый сон взрослого дракона. Я прокралась в гардеробную, вытащила с полок первое попавшееся платье, Быстро натянула его на себя прямо тут же, а было мягкие тапочки, и мышка юркнула к двери. Поворот ключа в скважине издал едва слышный скрип. Эрган вздрогнул, и прежде чем он окончательно проснулся, я выскочила в коридор. В замке уже вовсю кипела жизнь. Служанки носились по коридорам, готовясь к пробуждению хозяев. Стражники и вовсе никогда не покидали свой пост, лишь сменялись один раз в сутки по ночам. Я вглядывалась в лица снующих туда-сюда женщин, но они и внимания на меня не обращали, лишь коротко кивали, здороваясь. Пересекла коридор, спустилась по лестнице в холл и почти сразу увидела ту, что мне была нужна. Хаяна стояла у главного входа, разговаривала с дворецким и еще каким-то мужчиной. Незнакомец был стар, но обладал мускулистым телом, что несложно было заметить сквозь плащ из тонкого черного шелка я обратила внимание на сундучок в его руках с таким ходят лекари по крайней мере в ластака разве что от цвет одежды врачевателей различался в моем королевстве они одевались в белое дворецкий что то сказал хаяне та откланялась и поспешила к одной из дверей что находились слева от лестницы я бросилась за ней но тут же налетела на кого то простите выпалила задержавшись лишь на мгновение «Нельзя было упустить Хаяну из виду, я ведь ее потом не найду». Амили, верно?» Хрустальный перезвон, а не голос. Я подняла голову и поймала взгляд сверкающих розовым цветом глаз. «Эва?» Торопливо кивнула ей в знак приветствия. «Простите, я тороплюсь». Шагнула в сторону, чтобы обогнуть девушку, но она задержала меня, схватив за запястье. «Я хотела познакомиться с вами поближе, но вчера мне этого сделать не удалось». «Могли бы вас оставить мне компанию за утренним чаем? Я просыпаюсь намного раньше всех и обычно завтракаю одна. Вас, полагаю, преследует такой же недуг». Спешить мне уже было некуда. За Хаяны захлопнулась узкая дверь, и даже если я сейчас побегу в те коридоры, что предназначены для перемещения прислуги с инвентарем для уборки, вряд ли найду женщину среди сотен других. Так что, не видя смысла отказывать, Эви кивнула. «Конечно, я выпью с вами чай». «Благодарю за честь». Пухлые губы растянулись в улыбке, обнажая ровные белые зубы. Эва развернулась в сторону выхода из замка, и улыбка с ее лица тут же исчезла. Я даже на миг залюбовалась тем, как держится девушка. Ее движения были плавными, спина ровная, а подбородок вздернут. Она вела себя так, словно это она здесь королева. Впрочем, мне было все равно. Наверное, будь я по-настоящему готова к той роли, что мне досталось, мне следовало приструнить Эву. Сомневаюсь, что кому бы то ни было разрешено хватать за руку невесту будущего лорда. «Вы идете?» — раздался ее хрустальный голос с улицы. Только тогда до меня дошло, что вот уже пару минут я стою как вкопанная и, едва не капая слюной, наблюдаю за Эвой. Мы заняли место в беседке у небольшого фонтана. Раннее солнце еще не было слишком горячим, а воздух оказался прохладным, как обычно бывает на рассвете. Горизонт залился оранжевым светом, сегодня снова будет ветрено. «Честно признаться, когда мы получили письмо от его сиятельства с приказом, я уже тогда мечтала вас увидеть», — начала девушка. Она пристальным взглядом рассматривала меня, нисколько не стесняясь. Экономка появилась внезапно. Я дождалась, пока она оставит поднос и уйдет, и только тогда спросила. Приказом? Разумеется, его сиятельство не приглашает погостить, он отдает приказ. Я скептически выгнула бровь, за что получила удивленный взгляд Эвы. Вам незнакомы местные правила, так ведь? Увы, еще нет, я только начинаю привыкать. У вас есть сестры, братья? Она отпила из чашки, поморщилась и отставила ее четверь старших сестер. Вы все похожи друг на друга. Я глянула на девушку задумчиво. Наши разговоры, который должен был быть приятельским, походил на допрос. Я похожа на отца. Ну, я так и подумала. А вы? Что я? Переспросила Эва удивленно. Вы отличаетесь от драконов, уже знакомых мне. Ваши глаза, мне казалось, они бывают такими, лишь когда драконы испытывают какие-либо сильные эмоции. Девушка улыбнулась, а потом тихонько рассмеялась. Амели, вы мне нравитесь, жаль, что мы не сможем подружиться. Вы когда-нибудь слышали о драконьих палачах? Никогда. У драконов нет привычных вам, людям, палачей. Все эти мужчины в черных одеждах с капюшонами и огромными топорами наперевес. Брр. Но драконы бывают ничуть не лучше вас. У нас также есть преступники, и им точно так же должно быть назначено наказание. Я из рода драконьих палачей, если тебе так будет понятнее. Я, наверное, смотрела на его так ошарашенно, что она снова рассмеялась. Мой род имеет особую магию. Мы можем лишить дракона его драконьей ипостаси, а человеческая умирает сама в течение суток. Это и есть наказание за совершенное преступление. Смертная казнь, а если преступление не тяжкое? Нетяжких не бывает. Если дракон нарушил законы континента, на котором живет, он уже преступник. Так вы, получается, профессиональный убийца. Палач Амели. Но на самом деле, лично я — никто. Палач его сиятельства — мой дед так как моему отцу эта магия не передалась, и до тех пор, пока он жив, я занимаюсь личной жизнью. Моему сыну скоро поступать в академию, а мой муж, возможно, возглавит...» Эва осеклась. Ее мимолетный взгляд говорил о многом, но я успела уловить лишь жалость ко мне. Я не хотела выглядеть жалкой и напустила на себя как можно более равнодушный вид. Чай еще не остыл, но я выпила его залпом, не почувствовав вкуса. «Ну а кем вы были, Властака?» «Я младшая дочь графа де Согна». «И это все?» Я задумчиво усмехнулась. «Это все. Мне даже рассказать о себе нечего».